Тоинби прошел мимо еще одного, при том более существенного сходства преобразований Петра с современными проблемами капитализма. Реформа Петра дала лишь частичные результаты. Во многом Россия отставала от передовых европейских стран. Причина этого — социальный консерватизм. Точно так же надежда на решение проблем современного капитализма с помощью лишь передовой технологии без социальных изменений могут иметь крайне относительный эффект. Во всяком случае, здесь мы имеем дело с искренним и добросовестным интересом к Петру с попытками извлечь уроки из его поучительной деятельности. Но, к сожалению, обращение к петровской проблематике в западной исторической литературе часто имеет далеко не столь оправданные причины. Петра пытается злостно и недобросовестно использовать в современной идеологической борьбе, вернее в психологической войне против нашей страны. Вот здесь-то мы и сталкиваемся с Фокердотовской традицией, причем дело доходит до прямых ссылок на Фокердота и до щедрого заимствования приводимых им фактов, в кавычках, то есть явных вымыслов. Поэтому придется вернуться к уже упоминавшейся книге Анри Труайя «Петр Великий», вышедшей в Париже в конце 1979 года. Ничего необычного в этом не было, ибо книги о Петре за рубежом появляются довольно часто. Правда, на этот раз автором выступил один из бессмертных, то есть французский академик, который, кроме полусотни романов, написал еще и десяток исторических книг о России. Его настоящее имя – Лев Тарасов. Он родился в России в семье крупных московских торговцев. Книга трояя само по себе явление довольно ординарное, с обычным для западной литературы уклоном в личную жизнь Петра, с пересказом множества недостоверных, пикантных сплетен и тому подобное. Однако она стала сенсацией. Несколько месяцев журнал «Экспресс», постоянно публикующий список из десятка книг, пользующихся наибольшим успехом, числил ее на первом месте среди других бестселлеров. А таковым ее сделала компания в печати совпавшая с сильнейшей антикоммунистической истерией, развернутой тогда во Франции. Лейтмотивом этой кампании служила тема об извечном варварстве России, о глубоко порочной наклонности русских к бесчеловечной жестокости и тому подобное. В этом, оказывается, коренятся все пресловутые нарушения прав человека в СССР, и прочие неискоренимые пороки советской системы. Вот что писал, например, в журнале Nouvelle обсерватер» некий Клод Мансерон. Петр Великий, биографию которого описал Анри Труайя, это истерический, но гениальный суперцарь, гигант, обезумевший от алкоголя и крови, палач своих подданных и своего сына. Итак, Петр – воплощение чудовищной жестокости. А Советский Союз – продукт многовекового русского варварства. Естественно, что приведенная тирада не заслуживает ничего, кроме презрения. А вот другой, еще более характерный пример. В 1985 году крупнейшая американская телевизионная компания NBC сняла многосерийный фильм «Петр Великий», содержание которого охватывает все основные этапы жизни и деятельности Петра. Съемки фильма проводились с небывалым размахом. На это ассигновали около 30 миллионов долларов, то есть в два раза больше, чем обычно расходуется на постановку фильма такого масштаба. К работе над фильмом привлекли крупнейших западных постановщиков и актеров. Для достоверности предания колорита России Петровской эпохи съемки важнейших частей фильма проводились в нашей стране. Знакомство со сценарием фильма поражает нагромождением колоссального количества фактических искажений и пренебрежением хорошо известным историческим фактам. Особенно много внимания и места уделяется сценам кровопролития и жестокости а также сексуально-порнографическим эпизодом Сверхзадачу этой грандиозной политико-идеологической затеи раскрывают многочисленные статьи в западной печати о фильме «Петр Великий», где прямо говорится, что зрителю показывают исторические корни империи зла, как называют антикоммунисты Советский Союз. Между тем, несмотря на высокое профессиональное мастерство создателей фильма, предназначенного для демонстрации в большинстве стран мира, его фальсификаторский, грубо тенденциозный характер очевиден. Приведем лишь один пример. Чтобы вызвать у зрителя чувство неприязни ко всему русскому, фильм наполнен сценами непрерывного отвратительного пьянства. Видимо, авторы Воображает, что они нашли новый художественный поворот для достижения своей цели. Однако это весьма старый и избитый прием русофобии. Еще в 1835 году Пушкин перевел с французского записки бригадира Мороде Бразе, участника прудского похода, 1711 года. В этих записках, в частности, бригадир писал, что для русских офицеров обычным делом было пьянство, будто бы поощряемое Петром. Пушкин, готовя перевод к печати, счел необходимым сделать к этому месту следующее подстрочное примечание. Пьянство никогда достоинством не почиталось. Петр I, указав содержать при монастырях офицеров, отставленных за болезнями, Именно исключает больных от пьянства и распутства. История с книгой Труя и особенно с американским фильмом Петр Великий наиболее свежие примеры использования Петра в качестве важнейшей мишени в современной русофобии. Подобных примеров много и не отнюдь не вы. Любопытно другое. Смыкание, слияние русофобии с антикоммунизмом. Собственно, это началось сразу же после нашей Великой Революции. Каждый раз, когда против Советского Союза затевается очередное крупное враждебное дело, буржуазная историческая наука как будто случайно предоставляет в распоряжение антисоветских сил новое научное сочинение о Петре, о его деятельности, о его эпохе. Лейтмотивом при этом всегда служит главная идея. Признается, что Петр, конечно, очень многое сделал для России, но для Европы, для остального мира, он олицетворял извечное зло, смертельную угрозу, против которой необходимо бороться. При этом грубо извращается роль и место Петровского преобразования во всемирной истории, Положительное значение ликвидации отсталости России не только для нее самой, но и для всего мира. Совершенно игнорируется смысл и масштабы выхода России на арену всемирно-исторического процесса. А этот смысл и значение прекрасно показал еще Соловьев. Соображение замечательного русского историка заслуживает того, чтобы воспроизвести его полностью. Так называемая «новая история» начинает расширением сферы деятельности европейского человека через открытие нового света и новых путей в отдаленной части старого. Через два века после этого новое, великое, богатое результатами явление, восточная часть Европы, до сих пор малоизвестная, жившая, однако, является на сцену, входит в общую жизнь Европы. Европейская земля собирается, кроме Балканского полуострова. Это новое расширение исторической сцены гораздо важнее, чем то, которое произошло в конце XV века и которым начинается новая история. Тогда европейский человек познакомился с новыми странами и народами, которые страдательно подчинились его влиянию. Теперь же вошло в общую жизнь сильное европейско-христианское государство, представитель многочисленного европейского исторического племени славянского, бывшего до сих пор под спудом. Если входя в общую жизнь России необходимо подчиняется влиянию других европейских народов, то с другой стороны, при условиях своей силы, она обнаруживает, сильное влияние на судьбу других народов на общую жизнь европы в те времена когда были написаны эти слова то есть больше века тому назад влияние россии на историю остального человечества сказывалось еще далеко не так явно и сильно как это проявилось потом нельзя не привести известные слова герцена о русском народе который на императорский приказ «Образоваться» ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. В самом деле, в XIX веке Россия начинает небывало щедро отдавать другим народам плоды гения лучших представителей своей культуры, науки и искусства, общественной жизни. А ведь это были плоды того, что посеял на почве русской истории Петр Великий. Вот почему стремятся принизить, исказить, очернить его образ. Это стремление резко усиливается после 1917 года, когда такая тенденция в дополнение к шовинистическим корням получает новую мощную базу классовой ненависти буржуазии к Великой Русской Революции XX века логика современного фокера дотовского антипетровского направления русофобии исходит прежде всего из того простого факта что россия продолжает существовать в облике советского союза поэтому искусственно и поверхностно отождествляется старая россия с нынешним советским союзом отсюда выводится идея что внешняя политика ссср идентично прежней российской внешней политике. Затем доказывается, что раз сам Петр Великий смог осуществить далеко не все свои замыслы, то большевикам и подавно это не удалось, и поэтому Россия поныне остается варварской. При этом вымыслы незаметно смешиваются с совершенно реальными фактами. Например, с тем, что русский народ Состоящий из потомков людей Петровской эпохи и ныне представляет наиболее крупную и производительную нацию в объединении народов СССР. Чтобы показать, как это делается на практике, придется упомянуть кроме книги Труая, еще о некоторых аналогичных фактах. Ведь в том, как его сочинения включили в кампанию антисоветской политики, Не было по существу ничего нового. Такая тенденция странным образом оживлялась всякий раз, когда против нашей страны готовилась какая-нибудь крупная враждебная акция. Вспомним 1929 год, время наступления великого экономического кризиса, потрясшего до основания мир капитализма. Надо было отвлекать от него внимание вымышленными опасностями и даже попытаться найти выход путем организации, если не военного, то хотя бы идеологического крестового похода против СССР. Тогда центром антисоветской активности оказалась Франция, еще сохранившая свою гегемонию в Европе, закрепленную Версальским договором. И вот именно во Франции в 1929 году случайно выходит книга Жорша Удара, «Жизнь Петра Великого». Это типично фокер-дотовское сочинение, даже с прямыми цитатами из писем Фридриха II. Автор заканчивает книгу такой сентенцией. «Московия вернулась к своему естественному варварству. Она терпеливо ждет случая, чтобы снова броситься на Европу, которую она ненавидит». Но вот наступает 1939 год, Гитлер собирается поработить весь мир, и в фашистской Германии выходит научный труд Генриха Дерриса, русское вторжение в Европу в эпоху Петра Великого. Собственно, уже само название книги говорит о ее направленности о том, что она предназначена оправдать идею жизненной необходимости для Германии покончить с извечной русской опасностью. К тому же надо вдохновить немцев легкостью предстоящей задачи. А поэтому следует, по примеру Фридриха II, снова попытаться доказать мысль этого короля, который писал, что только стечение счастливых обстоятельств Благоприятных событий, неведения иностранцев, сделали из царя героический призрак, в величии которого никто не смел усомниться. Деррис, по-немецки, педантично собрав множество цитат, пытается развенчать Петра. За не менее убедительных аргументов Деррис использует для этого нехитрый прием. Слово «великий» в применении к Петру он употребляет в кавычках. Это снова постоянная фокер-дотовская тенденция, родившаяся от болезненного ощущения Фридриха II собственной неполноценности. Подобные нередкие попытки смешны, ибо в сознании народов всего мира эпитет «великий» в применении к Петру давно уже стал не элементом пышного царского титула, а просто как бы частью его имени. Для всех совершенно бесспорно, что Петр является такой исторической фигурой, которая абсолютно не нуждается в специальном подчеркивании, выяснении или обосновании его гениальности и величия. Ведь еще Ключевский писал о бессмысленности подобных усилий. Чтобы сделать Петра великим, его делают небывалым и невероятным. Между тем, надо бы изобразить его самим собою, чтобы он сам собою стал велик. Кстати, чем действительно Петр совершенно не страдал, так это мелким тщеславием, столь обычным для всякого рода знаменитых деспотов. Когда Сенат преподнес ему титул императора Всероссийского, отца Отечества и Петра Великого, Он согласился принять только титул императора, ибо считал его необходимым для интересов России. Остальным словесным возвеличиванием он просто пренебрег. Вообще все попытки очернить и извратить или принизить Петра до такой степени нелепы, что лишь заставляет вспомнить высказывание Вольтера. Большое счастье иметь врагов, не способных лгать с умом. Лучшее и незаменимое средство борьбы против русофобии, как одного из важных направлений современного антикоммунизма, сама русская история. А это значит, что следует знать подлинное прошлое нашей страны и рассказывать правду о нем, ничего не приукрашивая и ничего не скрывая. Вот что, кроме всего прочего, побуждало автора Не жалеть труда и времени, чтобы написать книгу об одной из сторон деятельности Петра Великого. Ведь, как писал Пушкин, гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие. В этой книге сделана попытка воссоздать реальный образ Петра дипломата, показать его деятельность на сложнейшей стезе внешней политики. Конечно, многое здесь оказалось далеким от портрета живого бога, как называл Петра Ломоносов. Он вовсе не был и тем богочеловеком, которому Белинский предлагал воздвигнуть алтари во всех городах российских. Просто он был и навсегда останется тем коронованным деятелем старой России, который действительно заслужил всемирную славу и вечную признательность своих соотечественников. Конец книги Декабрь 1992 год Звукорежиссер Марина Панфилова Читал Владимир Сушков